Взять хотя бы ту компанию, что присутствовала при разговоре о лотерее. Или любого другого человека. Не могу себе даже представить никого, способного на такое. Хорошо, еще один вопрос, месье, и мы закончим. Вы когда-нибудь брали у мистера Феликса в долг 50 фунтов стерлингов или эквивалентную сумму во французских франках? Я ни разу вообще не одалживал у него денег. Тогда не припомните ли кого-либо, кто мог попросить его о суде? Нет. Не припоминаю мыс я. Ну, в таком случае позвольте принести вам наши извинения за причинённое беспокойство и поблагодарить за терпение и вдумчивость при ответах на вопросы. Лифарш бросил быстрый взгляд в сторону Дёрнли. Однако вынужден предупредить, если нам вновь понадобится, то с вашего дозволения мы попросим присоединиться к нам месье Демарше, чтобы обсудить дело совместно с ним. Превосходная идея. Непременно поступите так в случае необходимости. Коллеги ранее уже обсудили вероятность того, что Лёготье станет отрицать заключение Париж миссией Демарше. В таком случае им станет важно допросить Демарше раньше, чем виноторговец сумеет связаться с ним. А потому Лефарж оставил Бернли в компании леготье, а сам поспешил, чтобы потолковать с его соседом. Не успел детектив добраться до двери конторы биржевого маклера на бульваре Пуассунье, как она распахнулась, и на пороге появился средних лет джентльмен с длинной светло-русой бородой. «Простите, вы месье де Марше?» — спросил Лефарш. Он самый? Вы хотели меня видеть? Полицейский представился и коротко изложил суть дела, для выяснения обстоятельств которого нанёс свой визит. "Мм, тогда нам лучше зайти внутрь", пригласил собеседник. "У меня назначена встреча в другой части Парижа, но, думаю, смогу уделить вам минут 10". Он провёл гостя в свои апартаменты и жестом указал на кресла. Меня интересует главным образом ваше пари, месье, начал Алифарш. Испытуемый не справился с задачей, но полиции необходимо установить, действительно ли бочка была отправлена с указанной целью. Дюмарше в недоумении уставился на него. Не понимаю, о чём вы, сказал он. О каком пари идёт речь? «О пари, заключенном между вами и месье Люготье. Поскольку все манипуляции мистера Феликса с бочкой стали якобы результатом пари, то, как должно быть очевидно для вас, нам необходимо подтверждение правдивости его слов». Маклер помотал головой так решительно, словно собирался на этом и закончить беседу. «Здесь какая-то странная ошибка. Я не заключал с месье Леготье никакого пари. А обо всем остальном, упомянутом вами, мне вообще ничего не известно. Однако мистер Феликс сделал недвусмысленное заявление, что вы заключились в месье Леготье пари. Суть его – сумеет ли Феликс завладеть бочкой. Если он говорит неправду, последствия для него могут стать самыми серьезными». Да я понятия не имею ни о какой бочке и что за мистер Феликс имеется в виду. Мистер Леон Феликс, владелец усадьбы Сен-Мало в окрестностях Лондона. Теперь на лице биржевика промелькнула тень заинтересованности. Так это Леон Феликс. Да я, конечно же, с ним знаком. Прекрасный малый, если хотите знать моё мнение. Но вы пытаетесь уверить меня, будто он сообщил вам о моей причастности к делу, связанному с какой-то бочкой. Именно так. Хотя своё заявление он сделал не мне лично, а моему лондонскому коллеге, инспектору Бернли. О, мой дорогой друг, ваш коллега, вероятно, всё перепутал. Феликс мог упомянуть о ком-то другом. Спешу заверить, что никакой ошибки быть не могло. По словам Феликса, поводом для Пари стал разговор о государственных лотереях, состоявшемся в кафе Золотое руно более 3 недель назад, в воскресенье. И вы там присутствовали. Ну, что касается разговора, то всё сказанное правда. Его я очень хорошо помню, но для меня непостижимо, о каком Пари идёт речь. Сам я уж точно ни с кем не бился об заклад. В таком случае, мисье, могу лишь принести извинения за доставленное беспокойство. Теперь ясно, что произошла ошибка. Вот только прежде чем удалиться, не могу ли я попросить вас об одолжении? Не сочтите за труд назвать мне людей, которые также присутствовали тогда в кафе. По всей видимости, мне следовало посетить не вас, а одного из них. После недолгого размышления Дюмарше назвал всего три фамилии, которые уже значились в блокноте сыщика. Потом, извинившись и сославшись на необходимость идти на назначенную заранее встречу, Дюмарше поспешила уехать, а Лефарж вернулся, чтобы рассказать о своём разговоре Бернли и Лёгатья. В вторую половину дня коллеги посвятили посещению тех людей, Чьи имена упоминались в числе присутствовавших при разговоре о лотереях в кафе Золотое руно. Только месье Бриан оказался в Италии, зато ему удалось встретиться с остальными, и в каждом случае результат получался одинаковым. Все помнили содержание беседы, но не доумевали по поводу пари из полуполучной бочки. Распросы официантов кафе тоже ни к чему не привели. «Да, мы не слишком далеко продвинулись вперед», — заметил Бернли, когда двое друзей сидели тем же вечером за чашкой кофе после ужина. И «Я склоняюсь к выводу, что все люди, с кем мы сегодня беседовали, действительно ничего не знают о бочке». «Согласен с тобой», — отозвался Лефарш. «Но нам, по крайней мере, не составит труда проверить часть полученных показаний. Организаторы лотереи сообщат нам». действительно ли Леготье приобрел билетов на одну тысячу франков в воскресенье три недели назад. И если так, то мы сможем окончательно убедиться, что разговор в кафе «Золотое руно» в самом деле состоялся, а они с Феликсом решили сыграть совместно. В этом уже сейчас не приходится сомневаться. Кроме того, мы проверим время розыгрыша. Тираж в будущий четверг может привести к однозначному заключению. Всё, что говорилось в письме о крупном выигрыше и проверке, задуманной в связи с получением бочки, явная ложь. А с другой стороны, если тираж уже состоялся, то в письме содержится правда, а лжёт Лёгатие. Хотя мне это представляется маловероятным. Мне тоже, сказал Бернли, но позволь не сойти с тобой во мнении по поводу письма